Глава 4 Тет-а-тет с Великой Княжной и Сбор Столпов. Последний Реонорец. Ошеломленная прерывисто сглотнула девушка, глядя на меня во все глаза. Даже сквозь прикрытые веки я мог ощутить ее страх. Так это на самом деле правда. Вы действительно тот... «То ужасное существо, о котором говорила женщина из моих снов. Кровавый маньяк, мисс Николаса, убийца и линчеватель?» «Она назвала вас...» «Да», — кивнула расслабленная я, мягко перебивая Романову и открывая глаза. «Женец бездны. Меня часто так называли. Я тот самый маньяк, убийца и линчеватель». «Касательно же так называемой правды, то я понятия не имею, что вам рассказал и показал это стервозное исчадие. Эти мнимые небожители по своей натуре всегда искажают сказанное. Наравне с их так называемой правдой всегда присутствует ложь. Так ответьте мне, Виктория, что именно вы от нее узнали?» Целую минуту эмоциональный фон Великой Книжны был в полном раздрае и смятении. Тут девушка невольно вздрогнула и, внезапно нахмурившись, подняла на меня испуганный взор. «Небожители, вы хотите сказать, боги? Они существуют?» «Боги? Для многих они могут пристать именно богами. Моя раса называла их странниками астрала скитальцы. По мне же они лишь обыкновенные кровопейцы, сущности, что паразитируют о несведущих разумных, поглощая потоки различной веры, подобно пиявкам». Начиная обычных людей и до прочих рас мировина. харса та женщина, что посещала ваши сны и пытавшаяся заполучить ваше тело, стоит в первых рядах среди таких. Дрянная и тварь, требующая беспрекословного подчинения. В таком случае, что получают те, кто в них верит? Силу, власть, влияние, много чего. Пожалуй, плечами. Лишь вынужден признать, что сила астрала порой бывает слишком могущественна. А такие, как Хароса выступают проводниками такой энергии и могут творить всякое с ее малой частью. Поэтому они отнюдь не боги. Их даже можно назвать заложниками собственного существования. Но это далеко не так. Даже самых низших бесов из Инферно, преисподней всех кругов ада, я уважаю больше, чем этих верососущих тварей. Почему? «Почему вы их так ненавидите?» Внезапно опомнилась девушка, а зачатки ее страха стали отходить на второй план. «Почему?» «Кто бы сомневался!» «Так вот, значит, в чем дело!» Грустно усмехнулся я. «Как я и говорила, Харреса и ей подобные хоть и делятся правдой, но в остальном либо чего-то не договаривают, либо лгот. Ответьте, ваше высочество, что именно вам рассказало это подлое щаде обо мне? Как много она вам показала. И как давно вас стали посещать такие сны. Как, понимая, после таких ночей вас одолевала слабость. Вы были истощены, не так ли?» «Откуда... Откуда вы это знаете?» Дивлённо с Глатовой поинтересовалась княжна. «Я видела сцены. Частично сцены из вашей жизни. То, как вы убивали уничтожали народы. Вырезали одну расу неизвестных мне существ за другой. Целые города были залиты реками крови. Полыхающие в огне и разрушенные величественные храмы, поражающие своей красотой. Множественные цитадели королевства были завалены мертвыми и попросту загнивали от количества убитых в них. Я отказывалась в это верить, потому как подобное невозможно. Как много вы убили разумных существ. А главное, зачем вы это сделали? Расскажите, Зиантар. Почему? Для чего? И нет, она мало что говорила. Эта женщина постоянно называла вас убийцей сумасшедшим. Сыкубя кровь. Как я понимаю, Хараса сильно постаралась. Очень сильно. Но слава бездне, она не успела до конца промыть ей мозги. Касательно всех смертей... Я не считал, сколько их убил. Да и, если честно, мне плевать на это. Знаете, ваше высочество, в какой-то степени, возможно, я и вправду сумасшедший. Ведь в свое время лишился всего, что я имел, и всех, кого знал. У меня отняли семью, отняли дом, забрали мирную жизнь. Поэтому я поступал с тем прогневшим миром и с живущими там разумными точно так же, с аналогичной жестокостью, с какой они поступали с моими близкими, с моим народом, с моей малочисленной расой. По этой самой причине я просто уподобился кравовой мести. Да, я не судьба и не святой, но я и не агнец, который должен был идти на заклание по чьей-то прихоти и требованию. Я защищал то, во что верил». «Расскажите», — тихо подала голос Романова, и ее страх стал заменяться неподдельным интересом. «Здесь нет ничего нового, либо оригинального. Но в то же время все простое чаще всего бывает невероятно сложным. До прихода странников астрала в мировине существовали иные сущности, а точнее первозданные стихии. Они и были тем, во что верили разумные». Домы вам известно, что такое хаос и порядок. Были еще так называемые создатели, но разговоры сейчас не об этом. В общем, такие первозданные стихии существовали с самого начала сотворения миров. Как мне кажется, так называемый катаклизм на Земле является чем-то схожим с хаосом и порядком. В целом же, до поры до времени в моем мире все было мирно и спокойно. По крайней мере, существовало какое-никакое, но шаткое равновесие. После же прихода странников все стало меняться. Изменились и те, кто правил расы и Дуаенов. Они поддались чужому влиянию власти, а за ними последовали и все остальные. Тем самым они переметнулись и предали ту, кто считалась основательницей нашей расы, и нанесли ей непростительное оскорбление. Основательница? Кто это? Она известна под многими именами и обличиями, но мы всегда называли ее Великой Матерью, либо же Бездной. И что было дальше? Далее все продолжилось гонениями несогласных и повсеместной смерти тех, кто остался верен старым заветам. Вчерашние союзники стали бить в спину. Дом пошел на дом, брат уничтожал брата. А вы... Я и горст корианорцев остались верны старым принципам и традициям. Таковым было и мое воспитание ценности, доставшись от предков. Хм. Тогда почему случилось так, что вы остались последним из своего рода. С этого момента и начинается путь становления того, кого ваше высочество и увидело в своих снах и видениях. Пару лет спустя после предательства в массы просочилась информация, что тела представителей моей расы обладают различными чудотворными свойствами. От взрывного роста силы, увеличения собственного потенциала и магического резерва до обретения того самого бессмертия, Позвольте себе заметить, Виктория, что Харса назвала меня сумасшедшим. Так вот, скажу вам так. Вы никогда в своей жизни не видели по-настоящему свихнувшихся сумасшедших разумных. Полгода спустя все стало меняться до неузнаваемости. Предавший бездну Рессу Рианон ждал неприятные события. Так называемые новые боги Мировина и солидная часть проживающих там существ, Попросту пошли по самому легкому пути обретения силы и приравняли рианорцев к скоту. Тогда и начался самый кровавый этап в существовании моих сородичей и полное разрушение Рианора. По всему миру была объявлена рианорская охота. Рианорская охота? Неужели... Да, все именно так, как вы подумали. Мое лицо расплылось в насмешливой улыбке. Мою расу стали планомерно истреблять повсеместно. Час за часом, день за днем. Ее не щадили. Ни мужчин, ни женщин, ни стариков, ни детей. Нас вырезали и пожирали. «Это безумие!» Вдруг воскликнула Романова, дернувшись на месте. «Как можно есть разумных существ?» «В этом нет ничего удивительного. Разве на земле иное отношение к корм или овцам? Не думаю». Это... это жестоко и бесчеловечно. Но вы ведь сказали, что были несогласны. Как и говорил вам ранее, в тот момент и родился он, кого вы смогли лицезреть в своих снах. Именно тогда я допустил арковую ошибку и совершил самый страшный грех в своей жизни. Я ушел, ушел, чтобы спасти этих отдумавшихся глупцов, тем самым оставив тех, кто нуждался в моей защите, тех, кому я был нужен. Я был наивным дураком, пытавшимся помочь всем. Идиотом, который веровал в невозможное. Знаете, ваше высочество, можно быть запредельно могущественным разумным, но в то же время из-за насмешки судьбы опоздать всюду. И как итог, я остался ни с чем. Попросту опоздал спасти тех, кто просил о помощи. А когда вернулся назад, потерял тех, кто нуждался в моей защите с самого начала. И вы. «Вы после всего случившегося стали тем?» «Да», — спокойно кивнул я, глядя в глаза. «Родился тот самый линчеватель и жнец бездны, маньяк, убийца, мститель и... искупитель. Час за часом, день за днем, год за годом я возвращал свой кровавый долг и искал искупление. И, как видите, Великая Мать не осталась равнодушна к моим стараниям. «В данный момент перед вами сидит последний Реонорец в теле человека. Лазарев Захар Александрович, если же вам будет проще и легче от моего откровения, то скажу вам, что мое сознание никого не убивало. Это тело я занял на последнем его издыхании. Лазарева Захара убила княгиня Ховрина на задворках Третьего кольца Царицына, руками тамошнего мелкого клана. А князь Осогин ей в этом лишь потворствовала». «Об этой ситуации, думаю, вы уже наслышаны. Ныне же, ваше высочество, вы знаете всю правду без утайки. Точнее, почти всю правду. Я ведь не идиот, чтобы выкладывать всю свою подноготную». «Я уже смогла понять, кто такая выриса, Но кем вам приходится Зандра?» — тихим и отрывистым голосом спросила великая княжна после долгого размышления. «Зандра...» «Моя младшая сестра», — глубоко вдохнув и протяжно выдохнув, негромко ответил я. «И да, Ваше Высочество, ее я тоже потерял. Она мертва, как и все мои близкие». «Простите», — извинилась вдруг девушка, пуская глаза. «Мне жаль. Признаюсь вам честно, Зиантар, я не могу до конца понять все ваши мотивы и поступки, не могу поставить тебя на ваше место» но так уж вышло, что и не мне вас судить за случившееся. Хотя и представить себе не могу масштаб происходившего кровопролития. Однако же здесь ничего непоправимого вы не завершили. И, надеюсь, не совершите. Да и я вам поклялась, что никому не расскажу об услышанном. Твою мать! Да, наконец-то! Одной проблемы меньше. Правда, клятвы клятвами, однако я знавал достаточно разумных, которых нарушали. Могу вас заверить, Виктория, что на земле, «Я лишь хочу прожить мирную жизнь», — с наигранной честностью заверил я Романову. «Не вам, никому-либо еще, кто не желает мне зла. Я смерти не желаю, клянусь катаклизмом. Почти мирную». Правда, прожить мирную жизнь невероятно сложно. Касательно же тех, кого я убил здесь, то, думаю, вы сами прекрасно знаете, что они по собственной инициативе шли на прямой конфликт со мной не говоря уже об их провокациях. Да и разведка правящей династии это может спокойно подтвердить. «Та женщина», — вновь заговорила Виктория, поднимая на меня свой взгляд. Глаза ее панически забегали. «Она ведь сказала, что хочет вас убить. Неужели ты и я привела ее сюда, и вскоре она явится на землю?» «Доля правды в этом есть», — скептически заметил я. Харресы весьма трепетно относятся к людям с мощными способностями магии разума. А она у вас достаточно сильная, хоть и для благорода, как я понимаю, вы стараетесь это скрыть. В общем, ваша персона стала для нее своеобразным маяком, да и частично сила моей ауры стала тем самым катализатором. К тому же выдержать силу отголоска странника астрала может лишь ментально сильный человек. И я здесь могу вас поздравить. Вы смогли не только выдержать, но и чудом уцелеть, хоть и с моей помощью. Также могу вас успокоить, она более не явится сюда, поверьте мне. Что касается ее угроз, то здесь весьма сложная ситуация. Сама Харреса не сможет никому навредить собственными руками, но у нее есть те, кто на это способен. Однако вам не стоит об этом переживать. Решением данного вопроса я займусь лично. Думаю, времени у нас еще достаточно. Отныне это моя головная боль. И только моя. Из-за своего голтелого любопытства я доставила вам неприятности своим поступкам, заявила виновата Романова мне на удивление. Прошу за это прощение. Я не думаю, что все будет настолько серьезно. Реанорцы, Мировин, Инферно, Преисподний, Астрал, Боги. В данный момент все вами рассказанное не укладывается у меня в голове. Мне нужно многое обдумать. Представить себе не могла, что подобное вообще может существовать. Неверюще прошептала великая княжна себе под нос. Сейчас она напоминала собой не влиятельную особу, а лишь запутувшуюся маленькую девочку. Что сдох! Дерите меня в уши и глаза все феи Зеленвальда, что я слышу и вижу. Невероятное зрелище. Должем признать, что разговор выдался вполне удачным. Но стоит ли подстраховаться на всякий случай? Хараса что-то лепетала борьбе Виктории и её симпатии ко мне. Сейчас весьма удачный момент. Могу лишь надеяться, что эта стервозная шлюха дьявола не соврала. Но есть один безотказный вариант, ведь теперь она обо мне знает больше, чем кто-либо другой. Это чревато, её просто необходимо ко мне привязать, как бы я не любил жизнёчек. Но и в то же время нужно что-то делать с Алиной Прасковьей. Зиантара, позвольте вопрос личного характера. Вдруг, заметно смутившись, поинтересовалась Романова, отрывая меня от вялых размышлений. «Личного?» «Спрашивайте, Ваше Высочество», — сдержанно кивнул я. «Когда вы разговаривали с Харсой, вы обмолвились о целительницах. Чем именно вам не угодили могиня жизни? И не могли бы вы назвать свой истинный возраст?» «Твою мать! Что происходит в голове этой дамы, мне до конца непонятно!» Ох, бездна, дай мне силу утолить ее любопытство и случайно не выйти из себя. В своей прошлой жизни я не единожды оказывался в шаге от смерти, терпеливо стал объяснять и Виктория. Но помимо момента моей смерти в Мировине был еще один случай, который я запомнил навсегда. Если кратко, то я почти умер от рук одной целительницы, а когда пришлось обратиться за исцелением к магии жизни, то эта капризная стихия попросту на меня не подействовала. Поэтому дело не в том, что мне чем-то не угодили. Просто с тех пор я пытаюсь держать дистанцию с целителями и лишний раз не желаю попадать им в руки. Правда, перед этим мне пришлось лично прикончить несколько взорвавшихся целителей. Но последняя дрянь меня смертельно ранила, затем пришлось еще и трусливо уносить ноги, чтобы не подохнуть. Подобного позора я не испытывал никогда. Насчет же моего возраста... Хм, то я не так стар, как вы думаете, Виктория Владимировна. В мировине я умер, когда мне было 72 года. Если переводить это на человеческий возраст, то мне едва ли было 26-27 лет. Что же, я вас поняла. Вдруг расплылась у смущенной улыбки девица. Не ожидала, что такой человек, как вы, может опасаться целительниц. И что вы так молоды. Опасаться — это громко сказано. Но пусть тешит свой сколько хочет. Мне это только на руку. Ладно, теперь перейдем к заключительному этапу. Надеюсь, ее самолюбие это не заденет. Если вы позволите, то я задам свой последний вопрос. И дождавшись моего кивка, та, чуть понизив голос, спросила. «Как именно вы погибли? Каким должен был быть ваш враг, чтобы лишить вас жизни? Ведь я уже видела, на что вы были способны, и в моих глазах ваша сила мне показалась непоколебимой. Потому что я дурак!» Если кратко, то мне приходилось иметь дела с различными личностями, и одной из них я поверил больше, чем следовало. От себя скажу так, насколько бы ни был силен разумный, рано или поздно найдется рыбок гораздо крупнее либо хитрее, — спокойно отозвался я. Ваше Высочество, я честно ответил на все ваши вопросы. И даже скажу больше, если вас что-то заинтересует, то можете обращаться за помощью или советом в будущем. Я знаю достаточно целительских методик, которые на Земле неизвестны. Однако теперь и вы ответьте на вопрос личного характера. Спрашивайте, граф. Благосклонно кивнула девушка. А после упоминания о методиках глаза ее азартно блеснули. Вот сейчас и посмотрим, как ты ко мне относишься. Главное ничего не упустить рианурским чутьем. Как говорят на Земле, куй железо пока горячо. Если уж привязывать ее к себе, то наверняка. Слава бездне, что у меня было достаточно времени все тщательно обдумать. Вот только пара вопросов еще остается открытыми. Ваше Высочество, если бы я вам предложил выйти за меня, зная меня лишь прошлым Захаром, что бы вы в таком случае ответили? Первое кольцо. Москва. Московский Кремль. Георгиевский зал. общий Общесбор уникумов. Два дня спустя. Георгиевский зал в Московском и Кремлевском дворце был огромен. Вот только радовал меня вовсе не размер, а количество присутствующих столпов в нем. Мужчины, женщины, князья и княгини, графы и графини, могущественная часть людей империи была прямо перед моими глазами. Хотя самое главное заключалось в ином. Сила. Сила магии здесь была разлита повсюду. Вынужден был признать, что даже по человеческим меркам мировина это была приличная армия. Поэтому так или иначе это будоражило мою рианорскую суть. Как бы себя не контролировали все эти люди, однако потоки стихий просачивались сквозь их заслоны и выставленные барьеры. Как минимум около половины мощи Российской империи собралась воедино в одном зале. Другая же половина уже скорее всего где-то сражалась. Прислонившись к одной из колонн, я с кривой ухмылкой в полном одиночестве наблюдал и пытался слушать множественные разговоры и беседы. Вот только уже в следующий миг вся концентрация была развеяна, потому как вначале раздали шаги, а следом из глубины отворившихся дверей пожаловали сразу четыре силуэта. Сам император, его сын Владимир, Потемкин и прихрамывающий на одну ногу Ростислав. Без какого-либо смущения владыка Российской империи прошел чуть вперед и, остановившись перед целой оравой уникумов, спокойно заговорил. «Я приветствую всех прибывших столпов. Не буду вдаваться в детали, ведь все вы знаете, о чем пойдет разговор. Война, дамы и господа. А в нынешних реалиях даже две. Война по нашу сторону и война изгоев по сторону стигм».